Первые просветы. Итак, что мы имеем? Первое. Связь Сократа с вооруженной засадой в лесу можно считать установленной. Сократ – человек пресловутого шпиля, и его задачей теперь это ясно, как дважды два-четыре было на какое-то время задержать автобус, визуально удостовериться в том, что это именно экскурсия, а не что иное, и по рации сообщить об этом наверх, организаторам основной засады. Второе. Некто очень влиятельный и очень настырный, да подлинно из загоди знал о времени и маршруте очередной экскурсии общинников в Москву. Уже сам по себе этот факт заслуживает серьезнейшего внимания, ибо такого рода информация относится к разряду строго секретной. И допущенных к ней офицеров штаба Армии Обороны можно пересчитать по пальцам одной руки. Отсюда вытекает весьма неприятный вывод: в ближайшем окружении Антона орудует и, похоже, давно. Хорошо законспирированный крот. Этот зверек тесно связан с бандой шпилей, даже, возможно, ей же и внедрен. Что же, грустно, конечно, но для начала лучше, чем ничего. Третье. Целью операции в лесу, очевидно, был не вульгарный налет с целью уничтожения автобуса. В подобном случае они легко могли бы обойтись обстрелом с расстояния или минированием полотна дороги. Нет. Добивались они чего-то другого. Ну чего? А что, если они пытались добыть языка или заложника из подсолнухов? Причем явно не рядового звена. Однако в таком случае самой подходящей кандидатурой на языка оказывается никто иной, как он, генерал Савин Антон Ильич, собственной персоной. «Может, ты льстишь себе?» С грустной ухмылкой резюмировал Антон. «Но логически-то все сходится». Четвертое. Если им все-таки понадобился заложник, то с какой целью? «Информация, шантаж» — дальше этого пункта мысли Антона не продвигалось, дальше сплошной туман. Строить же догадки, не имея под рукой объективных фактов, генерал не любил и подчиненным не позволял. Он знал, настоящий смысл сегодняшнего инцидента еще долго будут оставаться загадкой. Но она эта цель, конечно же, существует, ведь это ради нее неведомый противник потратил столько усилий и положил столько людей». Каким же должен быть масштаб поставленной задачи, если для ее достижения делается попытка взять в плен старшего офицера армии обороны? Кто и главный зачем мог отважиться на такой отчаянный шаг? Скотовско-Великолукский укрепрайон, конечно, не славится самым тихим местом на земле, но явных врагов, готовых вести против него открытую войну, пока тоже не наблюдалось во всяком случае до сегодня. И потом. Вряд ли те сведения, которыми Антон располагал по должности, численность состав и расположение подразделения ООО в укрепрайоне, коды систем безопасности, что еще, кому-то могли понадобиться настолько, чтобы этот кто-то отважился на подобную авантюру. Тут что-то другое, тут что-то еще, какой-то совершенно иной скрытый тонкий расчет скрывался за всей этой историей. Все, баста. Антон поморщился от боли и усилием воли переключил рассудок на другие заботы. Мозговой штурм на фоне протестов раненной руки зарядно дно утомил его. Рассуждения и выводы, сделанные им по свежим следам, отправились в кладовые памяти. Он был уверен, теперь они надежно хранятся в его архиве, и в любой момент без малейшего изъяна могут быть вызваны предмысленные очи. Эта способность удерживать в оперативной памяти большие массивы ценной информации – тоже появились у него как некий дар Божий, обретенный по мере выработки навыков молитвенной сосредоточенности и духовной дисциплины. В целом Антон был вполне доволен собой. Хотя ситуация во многом еще оставалась неясной, теперь он, по крайней мере, четко представлял себе направление дальнейшего поиска. Товарищ генерал, Коснулся его плеча и отвлек от мыслей молоденький лейтенант, командир вертолета. «Пора возвращаться на базу. Там ждут». «Я остаюсь с экскурсии», — отрезал Савин. «Но вы же знаете инструкция. Тогда будем считать, что моя рана уже зажила, так?» «А вы умеете убеждать, товарищ генерал?» «Еще бы». Антон заверил командира вертушки, что это решение окончательное, и лично ему, старшему лейтенанту АО, оно никакими осложнениями не грозит и приказал доставить в штаб захваченное оружие и одного из нападавших, по виду главаря, для допроса. Рядовых бандитов решили отпустить на все четыре стороны. Сдавать их местным властям смысла не было. Во-первых, те вполне могли оказаться заодно с бандитами шпиля. Дело для этих времен самое обычное. Во-вторых, в любом случае держать арестованных в тюрьме и кормить лишние рты никто не станет. Хлопотно и накладно. «Все в порядке?» — услышал Антон бодрый голос Криса. Слегка прихрамывая, кто-то из бандитов все-таки успел задеть его ножом по бедру. Он конвоировал из леса двух связанных наемников. Рядом с ним гордо вышагивали обвешанные трофейными автоматами юные общинники. Друзья обнялись под восхищенными взглядами молодежи. Крис вопросительно взглянул на перевязанную руку Антона. Тот в ответ лишь слегка поморщился, что означало. «Не бери в голову, пора в путь». И на лице Рэмбо впервые за весь день мелька улыбка.